Глава пятьдесят шестая. «Не молчи!» — Давид первым подал голос, пока я стояла посреди комнаты с закрытыми глазами и слушала, как громко отдаётся биение сердца в висках. «Бабах! Бабах! Бабах!» Как будто по оголённым нервам била, желая добить меня окончательно. «Ты не имел права на меня ставить!» Я резко открыла глаза, натыкаясь на пристальный взгляд Давида. «Сомневаешься во мне?» Удивился даже, ну или решил просто сгладить ситуацию, но все равно мне было безумно страшно в тот момент. «В тебе нет», — правдиво ответила, так действительно, не сомневалась. Но Марк способен на многое, а ты сегодня его унизил. Пауза, наши взгляды как будто прожигали друг друга насквозь. Он этого не простит. «Ты слишком высок, Ваня, мнение. Я просто слишком давно его знаю». Настроение на нуле, но сумку я все же собрала. Давид больше не шутил, никак не подбадривал, а я паникала с каждой минутой все сильнее. Он не отступится в воран упрямый, да и я не имею права сейчас о чем-либо просить. Но Марк не играет честно, об этом знают все, и вряд ли сделает исключение. Особенно из-за Давида, ведь ублюдок так долго ждал этого момента, просто жаждал растоптать монстра на глазах у всех, Доказав, что он лучший. Когда-то он то же самое сделал с моим братом. «Ира, всё будет в порядке», — Давид сжимал мои заледеневшие пальцы, когда мы ехали назад в мотель. «Я выиграю», — продолжал Давид, чтобы я повернулась, но сил не было посмотреть в его глаза. «Обещаю», — добавил, «но всё равно легче не стало». «Дежавю, мать его, это долбаный повтор», День сурка, какое-то честное слово. Полгода назад Виктор произносил те же слова, точь-в-точь. Точь. Даже интонация, черт бы ее, побрал одинаковая. Все будет в порядке, мелкая, я выиграю, обещаю тебе. И улыбнулся, дотрагиваясь пальцем до кончика моего носа. Ни слезы, ни уговоры не помогли. Он сделал все по-своему, по-мужски, мать его. Тогда я видела улыбку на лице брата в последний раз. «Приехали?» — услышала где-то вдалеке мужской голос и вытерла слезы, которые катились по щекам. «Ира, ты со мной?» Давид дотронулся сначала до моего плеча, а после взял осторожно пальцами за подбородок и заставил повернуть голову в его сторону. Подчинилась, хотя делать этого не хотела. Но ведь никто не интересуется моим мнением. Мужчины сами все решают за меня». «Сначала Виктор, затем Марк, теперь вот Давид». «С тобой!» — даже легонько кивнула, насколько смогла вообще головой пошевелить, но тут же услышала довольно строгое. «Ты должна мне помочь». Пауза. Я подняла взгляд на Давида. «Без тебя мне не справиться. Я... Ты единственная, кому я могу доверять. Послушай. Или да, или...» Давид запнулся, продолжая пристально смотреть мне в глаза хотел чтобы я сделала выбор именно сейчас. Загнал в капкан, как лань, а теперь вроде как я что-то могу решить. Да и кем он меня вообще считает продажной сукой, которая сейчас включит заднюю, когда очередные проблемы замаячили на горизонте. Даже если выбора мне не оставил, сам все решив за нас двоих. Или все-таки девушкой, которую... Я не знаю, чем могу помочь тебе. Печально вздохнула, собираясь сделать... Единственный правильный выбор, хоть его по сути не было у меня сейчас, но твое недоверие больно ранит. Я не хотел, но сделал. Давид отпустил меня, откинулся на спинку своего кресла и потер переносицу. А я просто ждала. Сегодня прям день ожиданий для меня. Все решают мои проблемы, но как-то не хотят поинтересоваться моим мнением на этот счет. Я, конечно, благодарна Давиду, но все равно это риск большой. А я уже устала рисковать близкими. Лучше уж попасть в вечное рабство к Марку. Согласен, я немного перегнул, но этот придурок меня сегодня вывел. Давид наконец-то прервал затянувшуюся паузу и повернул голову в мою сторону. Извини меня. Дело не в этом. Я ухмыльнулась, пытаясь все же подобрать нужные слова, чтобы достучаться до этого упрямца. «Был бы на месте Марка кто-то другой, я бы и слова не сказала. Но этот, как ты выразился, придурок, никогда не играет честно. И не знаешь, в каком месте он подножку поставит. Для этого ты мне нужна». Давид улыбнулся, снова дотрагиваясь пальцами до моего лица. «На тебя сейчас никто не обратит внимания. Для этого я Марка и выводила из себя. Но он сейчас на мне сосредоточится, будет следить». Давид говорил, при этом гладил меня по лицу, а ты выведена из-под удара. «Хорошо», — кивнула я, слегка прикрывая глаза. «Но, пожалуйста, не рискуй жизнью, никакие деньги мира этого не стоят». «Обещаю», — негромко произнес Давид и притянул меня за голову к себе. А я уткнулась носом в мужскую грудь, вдыхая аромат любимого мужчины и молясь, чтобы стрелки часов хоть немного замедлили свой бег.